Ввод советских войск в Афганистан. Обратимся теперь к событиям, связанным с вводом советских войск в Афганистан. 12 декабря 1979 года было принято постановление Политбюро ЦК КПСС номер 176/125. Оно называлось "К положению в А", что означало "К положению в Афганистане". Вот текст постановления. Первое одобрить соображения и мероприятия, то есть ввод войск в Афганистан, изложенные товарищами Андроповым, Устиновым и Громыко. Разрешить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить коррективы непринципиального характера. Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить в Политбюро. Осуществление всех этих мероприятий возложить на товарищей Андропова, Устинова, Громыко. Второе. Поручить товарищу Андропову, Устинову, Громыко, Информировать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных мероприятий. Секретарь ЦК Брежнев Нашему руководству особо стало ясно, что ввод в войск необходим с приходом к власти в Афганистане Амина, когда он стал зверствовать по отношению к собственному народу, а также проявлять коварство во внешней политике, что затрагивало интересы государственной безопасности СССР. Наши руководители фактически вынуждены были пойти на ввод войск. Чем они при этом руководствовались? Очевидно, во-первых, тем, что надо было не допустить разгула аминовских репрессий. Это было открытое истребление народа, ежедневно проводились расстрелы тысяч, ни в чем не повинных людей. При этом расстреливали не только таджиков, узбеков, хазарийцев, татар, но и пуштунов. По любому доносу или подозрению принимались крайние меры. Советский Союз не мог поддержать такую власть но Советский Союз не мог в связи с этим и порвать отношения с Афганистаном. Во-вторых, надо было исключить обращение Амина к американцам с просьбой ввести свои войска, коль СССР отказывает. А это могло иметь место. Воспользовавшись сложившейся ситуацией в Афганистане и используя обращение Амина, США могли бы установить вдоль советско-афганской границы свою контрольно-измерительную аппаратуру, Способную снимать все параметры с опытных экземпляров нашего ракетного, авиационного и другого оружия, испытание которого проводилось на государственных полигонах в Средней Азии. Тем самым ЦРУ имели бы те же данные, что и наше конструкторское бюро. Да еще на территории Афганистана были бы размещены ракеты из комплекса ракет меньшего и среднего радиуса действия, но стратегических ядерных сил, нацеленные на СССР, что конечно же поставило бы нашу страну в очень сложное положение. Когда же советское руководство все-таки приняло решение о вводе наших войск в Афганистан, то в этих условиях генеральный штаб предложил альтернативу – войска ввести, но встать гарнизонами в крупных населенных пунктах и в боевые действия, которые шли на территории Афганистана, не ввязываться. Генеральный штаб рассчитывал, что само присутствие наших войск стабилизирует обстановку и оппозиция прекратит боевые действия против правительственных войск. Предложение было принято. Да и сам ввод и пребывание наших войск на территории Афганистана первоначально рассчитывался только на несколько месяцев. Но обстановка развивалась совершенно иначе, чем мы предполагали. С вводом наших войск провокации усилились. Хотя, в принципе, народ Афганистана вхождение наших войск приветствовал. Все население в городах и кишлаках высыпало на улицы. Улыбки, цветы, возгласы, шурави советские. Все говорило о добре и дружбе. Наиболее гнусным провокационным шагом со стороны душманов стало зверское с пытками убийство наших офицеров-советников в артиллерийском полку 20-й пехотной дивизии на севере страны. Советское командование вместе с военным и политическим руководством Афганистана было вынуждено принять жесткие меры пресечения. А провокаторы только того и ждали. И в свою очередь провели серию кровавых акций во многих районах. А далее боевые столкновения покатились по всей стране, и стали нарастать, как снежный ком. Уже тогда была видна система согласованных действий и централизованного управления силами оппозиции. Поэтому группировка наших войск с 40-50 тысяч, которые были введены первоначально в 1979-1980 годах, уже к 1985 году стала насчитывать более 100 тысяч. Сюда, конечно, входили и строители, и ремонтники, и работники тыла, и медики, и другие обеспечивающие службы. 100 тысяч. Много это или мало? В то время, с учетом социально-политической обстановки в самом Афганистане и вокруг него, это было ровно столько, сколько требовалось, чтобы защитить не только важнейшие объекты страны, но и себя от нападения мятежных банд и частично проводить меры по прикрытию госграницы с Пакистаном и Ираном, перехват караванов, банд и так далее. Иных целей не было и других задач не ставилось. Позже некоторые политики и дипломаты, и даже военные, писали, что история осудила Советский Союз за этот шаг с вводом войск в Афганистан. Я не согласен с этим. Не история осудила, а хорошо подготовленная и убедительно представленная пропагандистская акция США вынудила подавляющее большинство стран мира осудить Советский Союз. А руководство нашей страны, увлечённое дилеммой «вводить-не вводить», совершенно не позаботилось об этой стране дела. То есть о разъяснении не только советскому и афганскому народам, но и миру своих целей и намерений. Ведь шли-то мы в Афганистан не с войной, а с миром. Чего же нам было это скрывать? Наоборот, еще до надо было широко это довести народам мира. Увы, хотели пресечь боевые столкновения, которые там уже были, и стабилизировать обстановку, а внешне получилось, что мы будто бы принесли войну. Позволили американцам своим шагом максимально мобилизовать оппозицию для борьбы и с правительственными войсками, и с нашими частями. Уместно вернуться к событиям во Вьетнаме. Всему миру были известны советско-вьетнамские отношения, которые имели место до агрессии США. Но вот США напали на Вьетнам. Несомненно, мы, как и другие страны мира, осудили этот акт. Но мы не ставили эти события в зависимость с отношениями между СССР и США. А Картер вдруг ставит вопрос категорически. Присутствие советских войск в Афганистане для США неприемлемо, И это является предварительным условием для дальнейших наших переговоров по проблеме сокращения ядерного оружия. Эта удивительная позиция становится еще более странной, если мы вспомним из вьетнамского набора еще хотя бы один факт. США бомбят Ханой, а Никсон с официальным визитом летит в Москву. Руководство СССР не отменяет его прием. Действительно странно. И вообще спрашивается, зачем было Белому дому так беситься? Для США агрессия против Вьетнама позволительна? Совершать агрессию против Гватемалы, Доминиканской республики, Ливии, Гренады, Панамы тоже можно? А Советскому Союзу по просьбе руководства Афганистана ввести свои войска в эту страну нельзя, даже если существуют договорные отношения? Вот она политика двойных стандартов. А возьмите 1989 год. После вывода наших войск из Афганистана у США мгновенно пропал интерес к афганской проблеме. Хотя, если верить пышным заявлениям американских политиков, начиная от президентов, США вроде выступали за мир на земле Афганистана и за оказание помощи многострадальному народу этой страны. Так где же это все? Вместо этого американцы натравили талибов против народа Афганистана, всячески их поддерживая финансами и оружием. Возвращаюсь к событиям 1979 года. Для того, чтобы обеспечить ввод наших войск в Афганистан, наше военное командование решило – Кабул и другие города, куда предполагалось вводить соединение сухопутных войск или высаживать части воздушно-десантных войск, перебросить заранее небольшие оперативные группы со средствами связи. В основном это были подразделения специального назначения. В частности, для обеспечения наших действий на аэродромы Баграм, 70 км севернее Кабула и Кабул, была направлена оперативная группа во главе с генерал-лейтенантом Н.Н. Гуськовым. В последующем он принял на себя целую воздушно-десантную дивизию и отдельный парашютно-десантный полк. Читателю должно быть не безинтересно, что для переброски одной воздушно-десантной дивизии требуется около 400 транспортных самолетов типа Ил-76 и Ан-12 и частично Антей. Непосредственно всем вводом войск на месте в Туркестанском военном округе руководил от Министерства обороны С.Л. Соколов со своим штабом оперативной группой который располагался в Термезе. Действовал он совместно и через командующего войсками округа генерал-полковника Ю.П. Максимова. Но генеральный штаб хоть и находился в Москве, однако руку держал на пульсе. Мало того, что он питался данными оперативной группы Соколова и штаба округа. Кроме того, Генштаб имел и прямую закрытую радиосвязь с каждым соединением дивизии, бригадой, которые совершали марши в Афганистан, и с каждой нашей оперативной группой, что уже были заброшены и обосновались в Афганистане. Состав вводимых наших войск был определен соответствующей директивой, подписанной 24 декабря 1979 года министром обороны и начальником генерального штаба. Здесь же были определены и конкретные задачи, которые в целом сводились к тому, что наши войска в соответствии с просьбой афганской стороны вводятся на территорию ДРА с целью оказать помощь афганскому народу и воспретить агрессию сопредельных государств. И далее указывалось, по каким маршрутам совершить марш, перелет границы и в каких населенных пунктах стать гарнизонами. Наши войска состояли из сороковой армии, две мотострелковые дивизии, отдельный мотострелковый полк, десантно-штурмовая бригада, зенитно-ракетная бригада, 103-й воздушно-десантной дивизии и отдельного парашютно-десантного полка ВДВ. В последующем и 103-й дивизии, и отдельный воздушно-десантный полк, как и остальные советские воинские части, расположенные в Афганистане, были введены в состав 40-й армии. Первоначально эти части были в оперативном подчинении. Кроме того, на территории туркестанского и среднеазиатского военных округов Был создан резерв в составе трех мотострелковых дивизий и одной воздушно-десантной дивизии. Этот резерв больше служил целем политическим, чем чисто военным. Первоначально мы не намерены были из него что-то черпать для усиления группировки в Афганистане. Но жизнь в последующем внесла коррективы, и нам пришлось одну мотострелковую дивизию, 201-ю, дополнительно вводить и ставить в районе Кундуза. Первоначально здесь планировалась 108-я дивизия но ее мы вынуждены были разместить южнее, в основном в районе Баграма. Пришлось также брать несколько полков из других дивизий резерва и доведя их до уровня отдельной мотострелковой бригады или отдельного мотострелкового полка, вводить их и ставить отдельными гарнизонами. Так у нас в последующем появились гарнизоны в Джелалабаде, Газни, Гардезе, Кандагаре. Мало того, в последующем обстановка заставила нас ввести две бригады спецназа, Одна из них усилила гарнизон Джалалабада. Один батальон этой бригады разместился в Асадабаде, провинции Кунар. А вторая бригада стала в Лашкаргахе, Один ее батальон в Кандагаре. Введенная авиация фактически базировалась на всех аэродромах Афганистана, за исключением Герата, Хоста, Фараха, Мазари-Шарифа и Файзабада, где периодически базировались вертолетные эскадрильи. Но главные ее силы были в Баграме, Кабуле, Кандагаре и Шинданде. Итак, 25 декабря 1979 года, в 18.00 местного времени, 15.00 московского, по настоятельной просьбе руководства Афганистана и с учетом сложившейся вокруг этой страны обстановки, руководители нашего государства дали команду, и советские войска начали свой ввод на территорию Афганистана. Предварительно были проведены все обеспечивающие мероприятия, в том числе на реке Амударе был наведен наплавной мост. На государственной границе, то есть на обоих направлениях, где водились войска, Термес, Харатон, Кабул с 25-го, и пушка Герат Шиндант с 27-го, афганский народ встречал советских солдат с душой и сердцем, искренне, тепло и приветливо, с цветами и улыбками. Я уже упоминал об этом, но такое не лишне повторить. Все это истинная правда. Правда и в том, что там, где наши части стали гарнизонами, сразу наладились добрые отношения с местными жителями. Вообще и Москва, и Кабулом тогда двигали благородные цели. Москва искренне хотела оказать помощь своему соседу в стабилизации обстановки и не намерена была вести боевых действий, а тем более оккупировать страну. Кабул внешне хотел сохранить власть народа. Несомненно, к боевым действиям враждующие в Афганистане стороны подталкивали Вашингтон и его сателлиты. Поэтому кроме пропагандистских мер, сюда были брошены огромные финансы и материальные средства. США для войны против Советского Союза чужими руками ничего не жалели. При этом исламабад был превращен в главную базу, где оппозиция могла содержать свои силы за счет беженцев, готовить боевые отряды и управлять отсюда боевыми действиями. Ислам Абад в перспективе, несомненно, рассчитывал заполучить Афганистан в свое подчинение. Грели же руки на этом горе и другие страны, продавая оппозиции свое оружие. В области политики США старались нажить на вводе советских войск максимальные дивиденды. Президент США даже направил Брежневу послание, естественно, его готовил Бжезинский, с негативными оценками этого шага советского руководства и дал понять, что все это повлечет за собой тяжелые последствия. В связи с этим руководство страны готовит ответное письмо Брежнева на послание Картера. Уже 29 декабря 1979 года Леонид Ильич подписывает его и направляет президенту США. Вот его краткое содержание. Уважаемый господин президент, в ответ на ваше послание считаю необходимо сообщить следующее. Никак нельзя согласиться с вашей оценкой того, что сейчас происходит в Демократической Республике Афганистан. Через вашего посла в Москве мы в доверительном порядке уже дали американской стране и лично вам разъяснение действительно происходящего там, а также причин побудивших нас положительно откликнуться на просьбу правительства Афганистана о вводе ограниченных советских воинских контингентов. Странно выглядит предпринятая в вашем послании попытка поставить под сомнение сам факт просьбы правительства Афганистана, а посылке наших войск в эту страну, вынужден заметить, что отнюдь ни то восприятие или невосприятие этого факта, согласие или несогласие с ним, определяет действительное положение дел. А оно состоит в следующем. Правительство Афганистана на протяжении почти двух лет неоднократно обращалось к нам с такой просьбой. Кстати сказать, одна из таких просьб была направлена нам 25 декабря сего года. Это знаем мы, Советский Союз. Об этом в равной мере знает афганская страна, которая направляла нам такие просьбы. Хочу еще раз подчеркнуть, что направление ограниченных советских контингентов в Афганистан служит одной цели – оказанию помощи и содействию в отражении актов внешней агрессии, которая имеет место длительное время и сейчас приняла еще более широкие масштабы. Должен далее ясно заявить вам, что советские воинские контингенты не предпринимали никаких военных действий против афганской стороны – И мы, разумеется, не намерены предпринимать их. И афганская сторона не предпринимала мер сопротивления. Наоборот, советские войска были встречены как друзья. Вы делаете нам упрек в своем послании, что мы не консультировались с правительством США по афганским делам, прежде чем вводить наши воинские контингенты в Афганистан. А позволительно спросить вас, вы с нами консультировались прежде чем начать массивную концентрацию военно-морских сил в водах, прилегающих к Ирану и в районе Персидского залива, да и во многих других случаях, о которых вам следовало бы как минимум поставить нас в известность. В связи с содержанием и духом вашего послания, считаю необходимым еще раз разъяснить, что просьба правительства Афганистана и удовлетворение этой просьбы Советским Союзом – это исключительно дело СССР и Афганистана, которые сами по своему согласию регулируют свои взаимоотношения и, разумеется, не могут допустить какого-либо вмешательства извне в эти взаимоотношения. Им, как любому государству-члену ООН, принадлежит право не только на индивидуальную, но и коллективную самооборону, что предусматривается статьей 51 Устава ООН, которую СССР и США сами формулировали, и это было одобрено всеми государствами-членами ООН. Разумеется, нет никаких оснований для вашего утверждения о том, будто наши действия в Афганистане представляют угрозу миру. В свете всего этого бросается в глаза неумеренность тона некоторых формулировок вашего послания. К чему это? Не лучше ли было бы поспокойнее оценивать обстановку, имея в виду высшие интересы мира и, не в последнюю очередь, взаимоотношения наших двух держав? Что касается вашего совета... Мы уже сообщали вам, и тут я повторяю снова, что как только отпадут причины, вызвавшие просьбу Афганистана к Советскому Союзу, мы намерены полностью вывести советские воинские контингенты с территории Афганистана. А вот наш вам совет. Американская сторона могла бы внести свой вклад в прекращение вооруженных вторжений извне на территорию Афганистана. Я не считаю, что работа по созданию более стабильных и продуктивных отношений между СССР и США может оказаться напрасной, если, конечно, этого не хочет сама американская сторона. Мы этого не хотим. Думаю, что это было бы не на пользу и самим Соединенным Штатам Америки. По нашему убеждению, то, как складываются отношения между СССР и США, это дело взаимное. Мы считаем, что они не должны подвергаться колебаниям под воздействием каких-то превходящих факторов или событий. Несмотря на расхождение в ряде вопросов мировой и европейской политики, в чем мы все отдаем ясный отчет, Советский Союз сторонник того, чтобы ввести дела в духе тех договоренностей и документов, которые были приняты нашими странами в интересах мира, равноправного сотрудничества и международной безопасности. Л. Брежнев Как несомненно видно читателю, письмо Брежнева, хоть и выдержано в духе современной дипломатии, но написано резко и с достоинством. Письмо, как зеркало, подлинно отражало в то время наши отношения с Соединенными Штатами и в то же время показывало, что разговор может быть только на равных и не иначе. А что касается советов, которые давал Картер Брежневу, то Советский Союз с не меньшим успехом и еще более эффективно может дать их Соединенным Штатам. Вместе с тем, в целях смягчения внешнеполитической ситуации, сложившейся вокруг СССР в связи с вводом советских войск в Афганистан, по линии Министерства иностранных дел были даны телеграммы всем советским послам. В них рекомендовалось немедленно посетить главу правительства и, сославшись на поручение советского правительства, раскрыть существо нашей политики по этой проблеме. В частности, говорилось, что в условиях вмешательства во внутренние афганские дела, в том числе с использованием вооруженной силы со стороны банд, с территории Пакистана и с учетом договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенном в 1978 году, руководство Афганистана обратилось к Советскому Союзу за помощью и содействием в борьбе против внешней агрессии, поэтому мы обязаны были положительно реагировать на это обращение. При этом, говорится в Телеграме, Советский Союз исходит из соответствующих положений устава ООН, в частности, статьи 51 предусматривающий право государств на индивидуальную и коллективную самооборону в целях отражения агрессии и восстановления мира, Советский Союз вновь подчеркивает, что, как и прежде, его единственным желанием является видеть Афганистан в качестве независимого суверенного государства, выполняющего международные обязательства, в том числе по уставу ООН. Между тем, с помощью США и Пакистана, афганская оппозиция в военном отношении была хорошо организована уже весной, 1978 года, сразу после Апрельской революции в Афганистане. А к моменту ввода советских войск она имела четкую политическую структуру – Альянс Семи, военную организацию, отличное обеспечение вооружением, боевой техникой, боеприпасами, другим имуществом и запасами, высокий уровень системы подготовки своих банд на территории Пакистана и гарантированное управление силами и средствами. При этом, чем дальше, тем больше оппозиция получала поддержку США. В 1984 году наступил поворотный момент. Американский конгресс одобрил поставки ультрасовременной техники. В январе 1985 года моджахеды получили эффективное средство борьбы с воздушными целями «Эрликон» швейцарского производства и зенитную ракету «Блоупайп» производства Великобритании. А в марте 1985 года было решено поставлять высшего класса переносной комплекс ПВО «Стингер» американского производства. Соединенные Штаты оказывали моджахедам и финансовую поддержку. В западной прессе, например, сообщалось, что только в 1987 году Конгресс США выделил 660 миллионов долларов для моджахедов, а в 1988 они получали буквально каждый месяц оружие на сумму 100 миллионов долларов. Всего же за период с 1980 по 1988 год Общая помощь афганским маджахедам составила около 8,5 миллиардов долларов. Основные доноры – США и Саудовская Аравия, частично Пакистан. Кроме того, маджахеды проходили специальную подготовку на учебных базах в Пакистане под руководством американских инструкторов. Об этом я еще скажу далее. Что касается наших войск, в принципе, все они имели высокую подготовку. Отлично владели техникой и оружием, умело действовали на поле боя. Несомненно, у нас не было таких диких случаев, как на войне в Чечне, куда посылались новобранцы, которые вообще ни разу не стреляли. Но необходима была адаптация и солдат и офицеров. Они должны были до направления в Афганистан хотя бы просто побыть в подобной этой стране природно-климатической обстановке под лучами раскаленного солнца, в условиях скудного питьевого режима и научиться умело действовать, если хочешь остаться живым, и победить, выполняя боевую задачу. И совершенно правильно было принято решение об экстренном развитии двух полигонов Туркестанского военного округа в районе Термеза. Один был построен на равнинной местности. Здесь же базировался и весь личный состав, который проходил предварительную подготовку. Второй из сборных конструкций в горно-скалистом районе. Сюда выходили подразделения на несколько дней для проведения занятий в сложных условиях местности, в том числе действия с боевой стрельбой. Готовились вначале в течение трех месяцев, затем мы увеличили подготовку до четырех и пяти месяцев и, наконец, остановились на шести месяцах. Таким образом, призванный вооруженные силы новобранец, пройдя курс молодого солдата у себя в части и попав после этого в Турк-ВО с предназначением в сороковую армию, адаптировался и учился в условиях, в каких ему предстоит служить в Афганистане. Естественно, все это резко положительно сказалось на общей обстановке и особенно на сохранении жизни личного состава, сокращении наших потерь. В подготовке солдата основной упор делался на то, чтобы он привык к тяжелым природно-климатическим условиям, был максимально выносливым в самых сложных экстремальных ситуациях, имел бы необходимый навык действовать быстро и уверенно, умел бы мгновенно реагировать на обстановку, обладал высокой физической, огневой и тактической подготовкой, имел бы несгибаемый морально-боевой дух, был бы способен мгновенно ориентироваться и успешно действовать одиночно в составе отделения, взвода, роты. Подготовка офицера, от лейтенанта до капитана, помимо всего этого, была направлена на выработку способности твердо управлять своим подразделением в самых сложных и даже безнадежных условиях, умение организовать взаимодействие внутри подразделения, с соседями, а также с приданными и поддерживающими силами и средствами, танкистами, артиллеристами, авиаторами, саперами и так далее. Офицер обязан был личным примером и активными действиями держать на высоком уровне бдительность, постоянную боевую готовность и способность подчиненного подразделения вступить в боевые действия немедленно, если последует на это команда или если для подразделения будет вдруг исходить откуда-то реальная угроза. Офицер обязан сделать все, чтобы в любом бою победить и не допустить потерь. Но если воин подразделения будет ранен, товарищи должны ему немедленно оказать первую медицинскую помощь. Офицер лично отвечал за вынос и эвакуацию раненых и тел погибших, чего бы это ни стоило. О том, как решать все эти задачи. Проводились соответствующие занятия на макетах. В учебных центрах имелись различные памятки, инструкции, советы и так далее. Но главное – офицеры, преподававшие здесь всю эту науку. В 1981 году, а тем более позже, В числе офицеров-преподавателей в основном были те, кто лично сам прошел горнила войны в Афганистане и знал, почем фунт лиха. Естественно, вся тяжесть выполнения задач ложилась на солдата, командиров отделений, взводов и рот. Командиру батальона тоже было не сладко, а часто даже горше, чем солдату, ведь он, кроме всего перечисленного, Для солдата и для лейтенанта капитана обязан был организовать материально-техническое и медицинское обеспечение подразделений батальона. Батальоны, как правило, действовали на самостоятельном направлении. Именно ему, командиру батальона, в первую очередь надо было управлять и огнем артиллерии на поле боя, и бомбо-штурмовыми действиями авиации, и бегать или ползать из роты в роту, чтобы лично на месте убедиться, какая сложилась обстановка и что надо делать. И все это надо было привить солдатам и офицерам в течение полугода. Я несколько раз прилетал из Афганистана в Термес, бывал на этих учебных центрах и убеждался, что учеба в принципе организована верно. Важно отметить, что вооружение и боевая техника на учебных центрах применялись именно такие, какие были на вооружении 40 армии. Таким образом, система подготовки солдат и офицеров на базе полигонов Турк-ВО Со временем хорошо наладилось. Прежде чем попасть в подразделение части 40-й армии, ведущие в Афганистане боевые действия, они приобретали необходимые навыки в учении.